Глава двадцать Как только война кончится, мы начнем строить наш дом. Не знаю только где и как раздобыть денег. Об этом я думать не хочу. Надо остерегаться переизбытка ясности и здравого смысла. Это превращает жизнь в ощипанную птицу, лишая ее самых прекрасных перьев. Так что я сам проделал всю работу, и материалы обошлись мне не дороже воздушного змея. У нас есть собака, но мы еще не выбрали ей имя. Всегда надо что-то оставлять на будущее. Я решил не готовиться к экзаменам в высшую школу. Я выбрал профессию учителя начальной школы из верности доброму, старому, обязательному народному образованию. Читая на стенах списки расстрелянных заложников, я спрашиваю себя, заслуживает ли оно стольких жертв. Иногда мне страшно. Тогда дом становится моим убежищем. Он скрыт от посторонних взглядов. Только я знаю к нему дорогу. Я построил его на месте нашей первой встречи. Для земляники сейчас не сезон, но нельзя ведь жить только воспоминаниями детства. Часто я возвращаюсь сюда, разбитый от усталости, после целых дней ходьбы по всей округе нервного напряжения, и тогда мне стоит большого труда найти наш дом. Сколько ни говори о могуществе закрытых глаз, все мало. Но мне сейчас особенно трудно преодолевать минуты слабости — В России немцы одерживают победу за победой, и это не лучший момент, чтобы проводить ночи за упорным строительством дома для будущего, с каждым днем ускользающего все дальше. Наверное, Лила упрекает меня за эти минуты здравомыслия. Она полностью зависит от того, что в прелестном уголке называют моими отклонениями. Моя подпольная работа тревожит даже дядю. Я беспокоюсь, не очень ли он постарел — ведь говорят, что благоразумие наваливается на нас годами. Но нет, он только советует мне быть осторожнее. Это верно, что я слишком рискую, но оружие все чаще сбрасывают с парашютом, и необходимо его принимать, прятать в надежном месте и учиться им пользоваться. Я часто нахожу дом пустым. Понятно, что Лила не ждет меня дома, ведь мы мало что знаем о польском подполье и партизанах, которые прячутся в лесу, Думаю, существование там еще более сложное, ужасное и невыносимое, чем у нас. Говорят, там погибли уже миллионы. В худшие моменты отчаяния и усталости Лила почти всегда приходит мне на помощь. Тогда мне достаточно взглянуть на ее изможденное лицо и бледные губы, чтобы сказать себе, что вся Европа ведет ту же борьбу, делает тоже безумные усилия. усилие. «Я ждал тебя столько ночей, ты не приходила». Мы понесли тяжелые потери, пришлось уйти еще дальше в лес. Надо ухаживать за ранеными, а лекарств почти нет. У меня не было времени думать о тебе. Я это почувствовал. На ней тяжелая военная шинель, на рукаве повязка с красным крестом медсестры. Я оставляю ей длинные волосы и берет, как в наши счастливые дни. А как у вас? Выжидать и выйти сухими из воды, но дело пойдет. Людо, будь осторожен, если тебя поймают, с тобой ничего не случится. А если тебя убьют, тогда тебя будет любить кто-нибудь другой, вот и все. Кто, Ханс? Я молчу, и по-прежнему нравится дразнить меня. Долго еще, Людо? Не знаю. Есть старая поговорка «Человек живет надеждой», но я начинаю думать, что эта надежда живет нами. Лучшие наши минуты, когда я просыпаюсь. Теплая постель всегда напоминает женщину. Я растягиваю эти мгновения, как могу. Но наступает день со своей весомой реальностью. Надо передавать сообщения, устанавливать новые связи. Я слышу скрип паркета, вижу, прикрыв глаза, как Лила одевается, ходит по дому, спускается в кухню, зажигает огонь ставит греть воду. И смеюсь при мысли, что эта девушка, которая никогда не делала ничего подобного, так быстро научилась хозяйничать. Дядя ворчал, еще двое безумцев вроде тебя живут только памятью. Де Голь в Лондоне и Дюпра в прелестном уголке. Он смеялся. Интересно, кто из них двоих победит?